Глава тридцать У пятого курса сейчас должна быть некромантия. Я заставила себя говорить спокойно, почти что безразлично. Справитесь с заменой, Лерн Демир? Постараюсь, Лерна Тариса. Демир выслушал, как дойти до пятого курса. Вышел. Я же откинулась на спинку кресла. «Аурелия», – позвала я. «Я же знаю, что ты тут. Что скажешь?» «Что твой муж – чрезвычайно разносторонняя личность». Хмыкнула банши и материализовалась в кресле напротив. Кстати, советую пока придержать его Шаркар. Возможно, он притянет и твой. Я только плечом дернула. Вот же магические штучки. Того вороватого адепта я отпустила, сообщила Аурелия. Кого? А, Сартака. Я уже забыла о нем со всеми этими перипетиями. Да, конечно, кивнула я. Ауреля, вот объясни, зачем лорда драконов преподавать в Академии, да еще и официально? Хочет быть к тебе поближе, предположила она. Глупости, проворчала я. Нужна я ему. И тем не менее он сразу примчался, и два ты в обморок упала после смерти декана-некромантов. Да, тут мне крыть было нечем. И примчался, и меня перенес в мою спальню, и не бросил, пока не пришла в себя. «Тори», — покачала головой Аурелия, — «хватит упрямиться. Вас тянет друг к другу, признаю же это». И он прав. Твои божественные родственники посчитают его наилучшей партией для тебя. «Сегодня», — буркнула я. Смешок в ответ, и Аурелия растворилась в воздухе. Я устало потерла глаза. «Чтоб вас всех!» Навалилось все и сразу. «Проблемы, а проблемы?» «Что же вы, гады, поодиночке не появляетесь?» Посидела я так недолго, пару-тройку минут буквально. А потом... Потом в моем кабинете открылся портал. Внезапно, да. И из него появился высокий статный мужчина средних лет. Синеглазый шатен с правильными аристократическими чертами лица, Он смотрел пронзительно и цепко, как будто с первого взгляда пытался составить о существе напротив верное впечатление. Бежевый камзол, такого же цвета штаны и туфли. Мужчина как будто не боялся запачкать явно дорогую одежду. И я сразу поняла, что мои проблемы увеличились. Вот так сразу, на одного незнакомца. Если раньше жизнь казалась веселой и разнообразной, то теперь... Теперь я познаю настоящее веселье. Но здравствуй, дочь произнес мужчина красивым глубоким баритоном. «Я Ротарион, Бог любви. Твой отец». «Здравствуй, папа. Мы приехали. Это конечное». Я, конечно, многого ждала, помня о своих внезапных открывшихся божественных корнях, но как-то не ожидала, что моим отцом окажется Бог любви. Да, я ничего не знала о божественном понтоне, кроме имен богов, но... Никакого радостного выражения на моем лице не появилось, и Бог любви взмахнул рукой в сторону открытого портала предлагаю познакомиться поближе в моем доме. Боюсь, твоя Академия не выдержит моего присутствия. О, в этом я как раз не сомневалась. Боги были самыми сильными существами в этом мире. Если переводить на земной язык, их энергетика могла повлиять на всех и вся в Академии, причем далеко не лучшим образом. Сотни сошедших с ума существ меня вряд ли обрадовали бы. А потому я не стала спорить, поднялась из кресла и шагнула в проем портала. Я очутилась в некой гостиной, потонувшей в полумраке. Мягкая мебель, подушки и ковры на полах, гобелены на стенах, занавески и шторы на окне. Все говорило о том, что это, если не спальное место, то как минимум комната для отдыха, в которой ничего не должно мешать расслаблению хозяина дома. Присаживайся. Ротарион кивнул на одно из кресел, оранжевое, выполненное в стиле кресла мешка Сам он уселся в такое же, коричневое, и оно сразу же приняло форму его тела. Я последовала примеру божества и утонула в мягком бесформенном кресле, мгновенно подстроившемся под мое тело. Похоже, на с ожидает разговор, долгий и серьезный. «Я вижу тебя, свою дочь, в чужом теле», – начал бог любви. «Тело драконессы не приспособлено для этого. Тебе там должно быть тесно». Я напряглась. Перенос душ особенно успешный я не верила, хоть и очутилась непонятно как в чужом теле, но больше экспериментировать не желала. «Не бойся», – Ротарион понял мой настрой. «Я не буду ни на чем настаивать. Как ты очутилась в этом мире и почему перенеслась не в своем теле?» «Сама не знаю», – честно ответила я. «Просто проснулась в чужом мире и всегда была уверена, что я дочь своих родителей, тех, кто вырастил меня в другом мире». Ротарион покачал головой. «Твоя мать, Ангелиана, дочь одного из могущественных драконьих вельмож и моя давняя любовь». Она исчезла внезапно несколько десятков лет назад. Я был уверен, что она попала в стихийный портал и погибла. Теперь же я не знаю, что и думать. Когда твои щиты упали, я почувствовал родную кровь. Он криво усмехнулся. Неожиданно, надо сказать. Никакой опасности тебе не угрожало. И я помедлил с появлением, стараясь прийти в себя. Да? Но если сам Бог признается, что ему нужно было время, чтобы прийти в себя, то что говорить обо мне, ранее обычной смертной?